Бодрствуй, Тритония, милая дочь, не с намерением в сердце я говорю, и с тобою, милостив быть, я желаю. Волю твори, и желание сердца немедля исполни. Рек и возжег еще более пылавшую сердцем Афину, бурно она понеслась, от Олимпа Высокого бросись. Гектор, ж, в бегстве преследуя, гнала Хилес непрестанно, Словно как пес по горам молодого гонит оленя, Слого подняв и несется за ним через кусты овраги. Даже и скрывшегося, если он в страхе под куст припадает, Чутки следит и бежит беспрестанно, покуда не сыщет, Так прямит от пелида не мог от быстрого скрыться.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 в сон погружающий долгий жребий один Ахиллеса, другой Прямого сына. Взял посредине и поднял. Поникнул Гектора жребий, тяжкий Каиду упал. Аполлон от него удалился. Сыну Шпилея с сияющим взором явилась Палада. Близко пришла и к нему провещала крылатые речи. Ныне, надеюсь, любимец богов Ахиллес, Благородный, славу великую мы принесем На суда Мермедонин. Гектора мы поразим ненасытного обоим героя. Более мню я от нашей руки не избыть приамиду, Сколько не будет о том Аполлон стрелометный трудиться, Распростирающийся перед могучим отцом громоверцем. Встань и вздохни, Пелеон, Приамида сведу я с тобою И сама преклоню, да противу тебя он сразится».